Глава 5. Приехав в Петербург, я записался на курсы в Еленинском клиническом институте. Этот институт основан специально для желающих усовершенствоваться врачей. Но походив туда некоторое время, я убедился, что курсы эти немного дадут мне. Дело велось там совсем так же, как в университете. Мы опять смотрели, смотрели и только. Осмотрел я уже и без того достаточно. Эти курсы очень полезны для врачей, уже практиковавших, у которых в их практике назрело много вопросов, требующих разрешения. Для нас же, начинающих, они имеют мало значения. Главное, что нам нужно, это больницы, в которых бы мы могли работать под контролем опытных руководителей. Я стал искать себе место хотя бы за самое ничтожное вознаграждение, чтобы только можно было быть сытым и не ночевать на улице. Средств у меня не было никаких. Я исходил все больницы, был у всех главных врачей. Они выслушивали меня с холодно любезным, скучающим видом и отвечали, что мест нет, и что вообще я напрасно думаю, будто можно где-нибудь попасть в больницу сразу на платное место. Вскоре я и сам убедился, как наивны были такие мечты. В каждой больнице работают даром десятки врачей. Те из них, которые хотят получать нищенское содержание штатного ординатора, должны дожидаться этого по пяти, по десяти лет. Большинство же на это вовсе и не рассчитывает, а работает только для приобретения того, что им должна была дать, но не дала школа. Я махнул рукой на надежду пристроиться и определился в больницу сверхштатным. Нуждаться приходилось сильно. По вечерам я подстригал бахромки на своих брюках и зашивал черными нитками расползавшиеся штиблет. Прописывая больным порции, я с завистью перечитывал их, потому что сам питался чайной колбасой. В это крутое для меня время я испытал и понял явление, казавшееся мне прежде совершенно непонятным. Как можно пьянствовать с голоду? Теперь, когда я проходил мимо трактира, меня так и тянуло в него. Мне казалось высшим блаженством подойти к ярко освещенной стойке, уставленной вкусными закусками, и выпить рюмку-другую водки. Странно, что меня, полуголодного, и вовсе не алкоголика, главным образом привлекала именно водка, а не закуски. Когда у меня заводился в кармане рубль, я не мог побороть искушение и напивался пьяным. Ни до этого времени, ни после, когда я питался как следует, водка совершенно не тянула меня к себе. Работать в больнице приходилось много. При этом я видел, что труд мой прямо нужен больнице, и что любезность, с которой мне позволяли в ней работать, была любезностью предпринимателя, дающего хлеб своим рабочим. Разница была только та, что за мою работу мне платили не хлебом, а одним лишь позволением работать. Когда усталый и разбитый, я возвращался домой после бессонного дежурства и ломал себе голову, чего бы попитательнее купить себе на восемь копеек для обеда, меня охватывало злоба и отчаяние. Неужели за весь свой труд я не имею права быть хоть сытым? И я начинал жалеть, что бросил свою практику и приехал в Петербург. Биллерод говорит, только врач, не имеющий ни капли совести, может позволить себе самостоятельно пользоваться теми правами, которые ему дает его диплом. А кто в этом виноват? Не мы. Сами устраивают так, что нам нет другого выхода. Пускай сами же и платятся. Кроме своей больницы, я продолжал посещать некоторые курсы в клиническом институте, а также работал и в других больницах. И везде я воочию убеждался, как мало значения придают в медицинском мире нашему врачебному диплому со всеми правами и преимуществами, сопряженными по закону с этим званием. У нас в больнице долгое время каждое мое назначение, каждый диагноз Строго контролировались старшим ординатором. Где я не работал, меня допускали к лечению больных, а тем более к операциям, лишь убедившись на деле, а не на основании моего диплома, что я способен действовать самостоятельно. В Надеждинском вспомогательном заведении врач, желающий научиться акушерству, в течение первых трех месяцев имеет право только исследовать роженец и смотреть на операции. Пусть в течение трех месяцев он сдает коллоквиум, собеседование, и лишь после этого его допускают к операциям под руководством старшего дежурного ассистента. Может ли пренебрежение к нашим правам идти дальше? Диплом признает меня полноправным врачом. Закон под угрозой сурового наказания обязывает меня являться по вызову акушерки на трудные роды. А здесь мне не позволяют провести самостоятельно даже самых легких родов и поступают, разумеется, вполне основательно. «Я требую», — писал в 1874 году известный немецкий хирург Лангенбек, «чтобы всякий врач, призванный на поле сражения, обладал оперативную техникой настолько же в совершенстве, насколько боевые солдаты владеют военным оружием». Кому действительно может прийти в голову послать в битву солдат, которые никогда не держали в руках ружья, а только видели, как стреляют другие?» А между тем врачи повсюду идут не только на поле сражения, а и вообще в жизнь неловкими рекрутами, не знающими, как взяться за оружие. Медицинская печать всех стран истощается в усилиях добиться устранения этой вопиющей несообразности, но все ее усилия остаются тщетными. Почему? Я решительно не в состоянии объяснить этого. Кому невыгодно понять необходимость практической подготовленности врача? Не обществу, конечно, но ведь и не самим же врачам, которые все время не устают твердить этому обществу. Ведь мы учимся на вас, мы приобретаем опытность ценой вашей жизни и здоровья.